В упор поглядев на Лизе, мальчик потемнел в лице, нахмурился и грубо сказал. Как это понять? Что ты сделала с моим лучшим другом? Признавайся немедленно! Чарли, имей хоть каплю жалости ко мне. Брось глупости! Какая там жалость? Что ты натворила? Почему мистер хетстон вдруг ушел от нас? Он просил меня... Ты знаешь... «О чем? Ну. Он просил меня стать его женой, Чарли!» «Ну?» «И я была вынуждена сказать ему, что не могу стать его женой!» «Ах, не можешь! Не можешь!» Брат с силой оттолкнул от себя сестру, продолжая злобно кричать на нее. «А тебе известно, что он один стоит пятидесяти таких, как ты!» «Очень может быть, Чарли!» И все-таки выйти за него я не могу а, То есть ты Сознаешь, что не заслуживаешь Такого мужа Что он тебе не пара Так надо понимать твои слова Нет, Чарли Мои слова надо понимать так Что он мне не нравится И что я никогда за него не выйду Нечего сказать Хорошая у меня сестра Нечего сказать Сестра у меня бескорыстная Значит, все мои старания зачеркнуть прошлое, выйти в люди и вместе с собой вывести в люди и тебя, должны пойти прахом из-за твоих нелепых капризов? Так что ли? Я не хочу упрекать тебя, Чарли. Нет, вы только послушайте ее, люди добрые! Хексом оглянулся по сторонам в поисках поддержки, но лишь фонари да памятники были его свидетелями. она не хочет упрекать меня. Она сделала все, чтобы разрушить и мое, и свое счастье. И она же не хочет упрекать меня. Чего доброго ты еще скажешь? Не надо упрекать мистера Хедстона за то, что он спустился к твоим ногам из тех кругов, которые гордятся им, и снизошел до тебя только для того, чтобы ты его оттолкнула. Нет, Чарли, Как я ему сказала, так скажу и тебе. Я благодарю мистера хетстона за предложение, но жалею, что оно было сделано и надеюсь, что он найдет себе лучшую жену, с которой будет счастлив».